Встречи в поиске. Следы Бима на земле. 4 выстрела. Воскресный день в городе оказывается гораздо больше людей, чем в обычные дни. Идут, едут, бегут, покупают, продают, набиваются в поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, как сельди в бочку, спешат из города, как угорелый. В середине дня толчея несколько утихает, а вечером снова. Одни возвращаются из сел и лесов в город, другие уезжают из города к себе в леса и села. Неудивительно поэтому, что в один из воскресных дней и Хрисан Андреевич приехал в город вместе с алёшей Оба договорили, что алёша попробует поискать черноуха, пока отец распродаст на базаре продукты. Хрисан Андреевич раньше брал с собой сына и отпускал погулять по городу без всякой опаски, Номер трамвая знает, свою автобусную остановку знает, а чтобы набаловать чего не в жизнь. В таких случаях алёша получал на руки 3 рубля и мог купить себе что угодно и поехать в любое место города, хоть в кино, хоть в цирк. На этот раз Хрисан Андреевич засунул сам внутренной карман алёши 15 рублей и сказал. Случаем попадется черноуха? «А отдавать не будут? Давай десятку. Не отдают? Давай 12 Не отдают? Ложи все 15 А если и тогда не желают? Пиши себе адрес и ко мне, сам поеду. до поздна не ходи, к четырем часам к автобусу. День стал короткий, по темному поедем». «Да спрашивай про черноухо культурно. Вопрос можно, товарищ? А уж потом докладывай». Так, мол, и так, из с деревнем, и пастухи, без собаки нам невозможно, а пропало, убег, мол, в город. Добрых людей много. Ты спрашивай, знай свое. По городу шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к встречным, к тем, кто, по его мнению, заслуживает доверия. — Вопрос можно, товарищ? — Мои, стало быть, пастухи. — Жирных. Встречал неимоверно много — особенно женщин но пропускал таких должно не работают от того и толстой беспредела но именно жирный то товарищ услышав вопрос мальчика ни не к нему к другому остановился и посоветовал пойти на вокзал там дескать за день вся молодежь пройдет через вороту что нибудь да знает мальчишек же алеша не пропускал ни одного в то же самое время и толик Вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но после уроков. А сегодня решил начать с утра. Воскресенье в школу не идти. Шел по городу чистенький мальчик из культурной семьи. Шел, вглядываясь в лица, как бы изучая прохожих, и спрашивал по выбору. «Дяденька, скажите, пожалуйста, не видели ли вы собаку с черным ухом?» Белая в желтом крапе. Нет, не видели. Жаль, извините. Только уже однажды был у Степановны, несмотря на запрет родителей. Уже отдал Люсе чешские карандаши, каких не бывает ни в одном магазине, и альбом для рисования. Уже рассказал, что Бим был у него, ночевал, а потом пропал. Узнал он от Степановны то, что Иван Иванович, которого никогда в жизни не видел, прислал письмо, скоро приедет. Сегодня Толик к вечеру обязательно зайдет еще раз. Нет ли каких новостей о Биме? К тому же Люся обещала ему подарить свою картину «Наш Бим». На одной из улиц, поблизости от вокзала, к Толику подошел мальчик лет тринадцати, загорелый, прочный, в новом костюмчике, шитом по-взрослому, и спросил. «Вопрос можно, товарищ?» «Такое обращение, как к большому?» Толику понравилось, и он охотно ответил «Можно». В свою очередь спросил «А что ты хотел?» «Пастухи мы», а собака пропала, в город ушла. Случаем не видал? Белые с желтыми крапинками, а ухо черное-черное, и нога. «Как зовут собаку?» — вскрикнул Толик. «Черноух», — ответил алёша «Бим!» — сказал Толик. «Он!» не трудно понять как мальчики объяснились толик установил когда и где куплен бим когда он ушел из села алёша понял что приходил к толику именно черноух а не кто-либо другой все сходилось бим был где-то в городе оба они даже не подумали о том кому из них достанется бим если найдут главное искать скорее искать сперва станем-ка у вокзала предложила алёша Человек мне посоветовал: "Народу тут тьма, кто-то уж обязательно видел Бима", согласился и Толик. Наивность такого поиска была очевидна, но не Алёше и не Толику. Они просто почувствовали дух товарищества, объединились одним желанием, одной любовью к Биму. Они верили. Вот в чём и гвоздь их поведения. А воображение уже рисовала, что Бим и сам может попасться им на глаза. «А потом зайдем к твоей Степановне», — уже на ходу решила Алеша. «Ее он не минует. Фактически он туда идет, обязательно туда. Стало быть, ему иначе нельзя дом». «Зайдем», — согласился Толик. Ему положительно нравился Алеша своей степенной речью, — и в то же время наивностью и простотой. Подобные знакомства остаются на всю жизнь, и хорошо тому мальчику, которому улица, подарит доброго товарища, а не жулика. Ребята уже расспросили не меньше сотни людей, и все продолжали выбирать тех, кому следует задавать вопрос. В то же утро... В общую вокзальную толчую, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Так человек, надолго разлучавшийся с родными местами и возвратившийся обратно, смотрит, все ли на месте, не изменилось ли что. В этот момент к нему и подошли два незнакомых мальчика. Один из них, явно сельский, спросил — «Вопрос можно, товарищ?» Седой, чуть склонив голову на сторону и пряча улыбку, ответил. «Конечно, можно, товарищ». Второй, явно городской, продолжил вопрос. «Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом, белой скра?» Седой сжал плечо мальчика и с нескрываемым волнением воскликнул. «Бим? Да, Бим!» «Видели где?» Все трое сели на скамейку привокзального скверика, и все трое доверяли друг другу без каких-либо сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не знали, что это был Иван Иванович, хозяин Бима. Даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе. Пожалуй, и знакомые не узнали бы его». Он стал чуть сутулее, лицо худее, морщин прибавилось, операция близко от сердца не курорт. Но глаза остались такими же, внимательными, сосредоточенными, смотрящими как бы внутрь человека. Только по этим карим глазам и можно было бы определить, что когда-то обладатель их был брюнетом, теперь же он стал окончательно белым, как снег. Толик рассказал все, что знал о Биме. Даже и то, что он хромой и больной. Алеша Толковый коротко поведал о жизни черноуха в селе. Ребятам все нравилось в Иване Ивановиче. Разговаривает он с ними, как со взрослыми, иногда положив ладонь на плечо собеседника. Нравилось и то, как он слушает, не перебивая. И то, что он белый-белый, и имя и отчество у него хорошее. А главное — Он любит их, незнакомых мальчиков. Это уж яснее ясного. Иначе к чему бы он сказал в заключение? Хорошие вы, ребят. Будем друзьями. А теперь ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой. Дорогу он осторожно расспрашивал мальчиков и без труда установил, кто они, откуда, из каких семей, кто чем занимается, кому и что нравится. — Овец пасешь — это хорошо, алёша И учишься в школе? Трудно, небось? — Овцу. Ее накормить уметь надо, — отвечал, как и отец алёша Дело трудное. — Распустить отару фронтом, не топтать корм под ногами. — Это не раз плюнуть, намотаешься так, что ноги гудуть. И обратно же вставай чуть свет, хлопотно. — С собакой хорошо, — Помогает лучше человека, если он ни шиша не понимает в этом деле. А без собаки нам никак невозможно. Пастухи мы. Куда ж денешься?» «А ты, Толик, чем занимаешься?» — спросил Иван Иванович. «Я?» — удивился Толик. «Я учусь в школе». «Скотина, у вас есть какая дома-то?» — спросил алёша у Толика. «Скотины нет никакой», — ответил тот. Морские свинки были, мама запретила, пахнут. Ты приезжай ко мне, покажу. Милка у нас — золотая корова. Под пузо лезь, и ногой не шевельнет. Шапку лижет тоже и ладони. Петух у нас, всем петухам петух. Заводила называется, первым кричит на заре, а другие уж за ним. Таких петухов редкость. А вот собаки нету, была, померла. Черноух был убег, Алеша вздохнул. — Жалко, такой ласковый. Иван Иванович позвонил к Степановне. Она вышла вместе с Люсией и запричитала. — Ой, Иван Иванович, и как я теперь отвечать буду? Нет, Бима. Вот был у Толика три дня назад, а домой не пришел. — Не пришел, — задумчиво повторил Иван Иванович, но, ободряя мальчиков, добавил. «Найдем! Обязательно найдем!» Степановна отдала ключи хозяину, и все пятеро вошли к нему. В комнате было все так же, как оставил Иван Иванович. Та же стена книг, удивившая теперь алёшу Тот же письменный стол даже стало чище Степановны хлопоты. Но пусто-пусто не было бима. На его лежаке чистый лист пищи и бумаги, письмо иван Ивановича. Степанна сохранила даже и это. Иван Иванович стал спиной к гостям и смотрел в окно, потупившись. Степанам не показалось, что он тихонько простонал. «Полежал бы Иван Иванович с дороги», — посоветовала она. Тот прилег на постель, полежал, при общем молчании, глядя в потолок степановна пыталась заговорить ему боль выходит благополучно операция то раз уж сам приехал то все будет хорошо все хорошо степанна все хорошо спасибо вам милая за все да это бог чтоб родные так относились друг к другу как вы к чужим ха в о чем завел глупости одни говоришь невелик труд помочь соседу было бы только все по доброму Степанна даже как-то стеснялась, когда ее хвалили. Через несколько минут Иван Иванович встал, посмотрел на ребят и сказал. — Такой план, ребятишки. — Вы ищете здесь, в нашем районе? — Спрашивайте смелее. Бим должен быть где-то недалеко. — А я? Он чуть подумал. — Я поеду в одно место. Не пристал ли он к сторожевым собакам где-нибудь? При выходе Люся передала Толику картину «Наш Бим». Толик показал ее Алеше, а тот удивился. «Сама?» «Сама», — ответила Люся. «Ты художница?» Ф «Нет», — рассмеялась Люся. «Я в пятый перешла». На картинке Бим был очень похож. Черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза — Только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого, но это вовсе не важно. Итак, алёша и Толик отправились вновь на поиски. Они также выбирали по лицу прохожего, теперь уже советуясь основательно, также задавали один и тот же вопрос и поясняли приметы Бима. А Иван Иванович еще на постели решил, скорее в карантинный участок, предупредиться Бакаловов. Рассказать приметы, дать денег, чтобы сообщили ему, если увидят. А может быть, Бим уже там? Ушел он от Толика в ночь на четверг, три дня. Скорее, скорее. Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. Кроме сторожа никого не оказалось, выходной. Но он на вопросы Ивана Ивановича охотно и многословно отвечал. В четверг и пятницу собак не ловили а вчерашние есть, сидят в фургоне. Сколько их? Нечистый их знает, не ведаю но есть. Завтра придет врач и скажет, какую в науку, какой укол усыпительный на шкуру, а бывает зарывают со шкурой, на то и врачи, а как же бывает и жгут начисто. Охотничьи попадают, спросил Иван Иванович. Редко. Этих не расходуют и в науку не отдают на растерзание. А сперва... Пождут хозяины или звонят в союз охотников, так и так, мол, разберитесь. А как же, на той врачи. Одна такая там есть, охотницкая. Иван говорил, белая, запаршивленная, бесхозная. Говорит, сама хозяйка сдала, а как же? Может, у нее муж помер? Он или не он? Думал Иван Иванович и стал просить. Пропустите к фургону, пожалуйста. — Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там, пустите. Сторож был неумолим. — Замечательных не сажают, сажают вредных, чтобы не заражало. Безапелляционно утвердил он и убежденно. И тут же лицо его изменилось. Он вздернул подбородок и отмахнул рукой, как бы отстраняя просителя отворот по другую сторону которых тот стоял удрученный, бессильный, что-либо предпринять. Даже сторож не мог избежать соблазна насладиться властью, потому он и сказал строго, «Видишь, вход запрещен! Читай и понимай!» — указал он на рамку под стеклом, где золотыми буквами было написано, «Вход воспрещен, опасно для здоровья». Иван Иванович... Уже потерял надежду проникнуть во двор, но все же сказал «Эх ты! Человек-человек!» Операция была, от войны осколок носил вот тут. Приехал, Абим пропал. «Как так?» «Более 20 годов носил осколок». «Вот тут?» Сторож неожиданно стал самим собой, таким, как был в начале встречи. «Ты смотри-ка! Расскажи, кому не поверит Кто то «То-то ты...» Он не договорил фразу и примирительно пригласил, открывая засов. «Заходи! Да только никому не говори!» Иван Иванович отпустил такси в надежде на то, что он поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. «Шел он действительно с огромной надеждой. Если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает. Если же Бима нет, то значит, он тоже жив, найдется». «Бим, мой милый Бимка, мальчик, дурачок мой Бимка!» — шептал он, идя по двору. И вот сторож распахнул дверь фургона. Иван Иванович отшатнулся и окаменел. Бим лежал носом к двери. Губы и десны изодраны, орваные края жести. Ногти передних лап налились кровью. Он царапался в последнюю дверь долго-долго, царапался до последнего дыхания. И как мало он просил. свободы и доверие, больше ничего. Лохматка, забившись в угол, завыла. Иван Иванович положил руку на голову Бима, верного, преданного, любящего друга. Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима, и не растаяли. А тем временем алёша и Толик, еще теснее сдружившись, шли по городу. Спрашивали они, спрашивали, да и попали на тот ветеринарный участок, куда Толик когда-то водил Бима. Там они узнали у дежурного, что никаких собак тут нет, и что если собака пропала, то ее надо искать прежде всего в карантинном участке, потому что там собаколовы. Наши два мальчика были вовсе не теми, что могут написать адрес на деревню дедушки. Поэтому они через час не больше спешили от автобусной остановки по пустырю на карантинный двор. Навстречу им вышел из ворот Иван Иванович. Увидев ребят, он заторопился, а подойдя спросил, «И вы сюда?» «Направили нас», — сказал Алёша. «Здесь нет Бима?» — спросил Толик. «Не было его тут?» — переспросил Алёша. «Нет, мальчики. Бима тут нет и не было». Иван Иванович старался скрыть тяжесть на душе и боль сердца. Это в его состоянии оказалось очень и очень трудно. И тогда Толик, приподняв густые черные бровки и собрав гармошку на лбу, сказал, — Иван Иванович, не обманывайте нас. Пожалуйста. — Бима здесь нет, мальчики, — повторил Иван Иванович, уже более твердо и уверенно. Искать его надо, искать. Снег порошил. Тихий снег. Белый снег, холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны. Седой, как снег, человек шел по белому пустырю. Рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика — шли искать своего общего друга, и у них была надежда. И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым, «Мне совсем хорошо». Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку, и улыбается. А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь. Весь день мальчики продолжали искать Бима. А вечером уже в сумерках Толик проводил Алешу на трамвае до нашей автобусной остановки». «А это мой папаня», — познакомил Толика Алеша. Хрисан Андреевич подал Толику руку. «Понятно. Друга, стало быть, нашел. Ты что ж, к Алёше в гости милости просим». За Толика ответил алёша «Он потом приедет. И я приеду к Ивану Ивановичу. Мы будем еще искать». «Ну ладно, добро. Дома расскажешь все чин чинам а сейчас... Вон он! Идет наш автобус!» Перед посадкой Алеша отдал папане 15 рублей. Все целы, не потребовались. «Тоже понятно», — с грустинкой сказал отец. Толик помахал вслед отъезжающему автобусу. Было и грустно расставаться с новым другом, и радостно от того, что он есть. Теперь Толик будет жить еще и ожиданием встреч с алёшей А ведь это Бим оставил такой четкий след на земле. Дома Толик сказал папе уверенно. «Бим где-то в городе. Обязательно найдем. Мы найдем». «Кто это мы?» «Алеша. Иван Иванович я. Найдем» вот посмотришь кто алёша кто иван иванович спросила мама алёша мальчик из деревни отец у него дядя хрисан а иван иванович не знаю кто добрый он хозяин бима а зачем же тебе бим если нашелся хозяин спросил папа толик не мог ответить Он не понимал вопроса в ввиду крайней его неожиданности и сложности. «Не знаю», — тихо произнес он. А вечером, когда Толик спал и видел во сне, как Алешина корова лизала его шапку, папа и мама спорили в дальней комнате. — Безнадзорный растет у тебя сын, — строго говорил папа. «А ты где?» — отпарировала мама. «Я на службе. А я еще хуже, чем на службе. Ты ушел из дома, и все. А мне? Мне одна чистота всю душу съела». «Кто бы где бы ни служил, у него есть обязанности, которые он должен выполнять честно. Я говорю о другом. Кто же будет воспитывать Толика? Ты или я? Или оба?» тогда нам надо найти общий язык наверное не ты и не я кто же нажимал папа вся надежда на школу ответила мама уже более мирно и улица давил папа хотя бы и улица чего в том все дети на улице а честность я спрашиваю «Честность, кто будет воспитывать?» — повысил теперь голос папа. «На вот, читай!» «Впрочем, я сама, слушай!» Мама читала, вырывая отдельные фразы из газеты. «Организованность», «Неусыпный надзор», «Строгий учет», «Взыскательность» «Вот чем воспитывается в людях честность» «Честного человека надо поднимать на щит» «Слышишь? На щит! Да вас к лешему!» Мама упала на кушетку лицом вниз. Папа уже не хотел углублять спор. Он любил маму, и она его любила. А мирился он всегда первым. Да и долгие разногласия у них почти не бывали. И на этот раз он примирительно сказал, что ж придется разобраться. Попробую я найти Бима. Попробую. Хозяин нашелся. Сюда Толик уже не притащит собаку. А если мы с тобой найдем ее, то наш авторитет возрастет в глазах Толика. Нет, не те слова, сказал он, что вертелись на уме не те. В тот вечер семён Петрович уже не был спокойным и уверенным. Сын подрастал и шел мимо отца, а он, родной отец, не заметил этого в текучке. семён Петрович думал. семён Петрович вспомнил, как видел однажды у пивной на берегу реки юношу еще Безусова. Тот стоял у стены, покачиваясь и путаясь ногами, и кричал, и плакал с надрывом. Жутко стало от такого воспоминания. Семён Петрович с ужасом представил у пивной своего Толика лет через пять, и от этого сдавило в груди. Он подошел к жене, сел около неё и спросил тихо, примирительно, и для нее неожиданно. «А может быть...» Купим Толику хорошую собачку. Или выпросим бима у хозяина. Хорошо заплатим. Как думаешь ты? Ох, не знаю, семён не знаю. Давай купим, что ли? Конечно, семён Петрович не учел маленького обстоятельства, что дружба и доверие не покупаются и не продаются. Не знал он и того, что Бима уже не найти, если бы он и захотел. Но Бим, наш добрый Бим, оставил след и в душе папы Толика. Может быть, это был укор совести? От нее никогда и никому не уйти, если она не похожа на идеально прямую хворостину. Такую можно согнуть в дугу и, отпустивши по желанию, выпрямить как вам угодно. Но Бим тревожил семёна Петровича и ночью. А в ту ночь Бим лежал все еще там же в фургоне, обитом жестью. Завтра же папа Толика организует поиски Бима. Найдет ли он? Постигнет ли тайну железного фургона? Поймет ли всю силу и непобедимость стремлений Бима к свету и свободе, к дружбе и доверию. Нет, этого не произошло по самой простой причине. Утром следующего дня, в понедельник, Иван Иванович взял ружье в чехле и поехал на карантинный участок. Там встретился с теми двумя собаколовыми, с горечью и болью узнал от них, что изловили они Бима около дома. Оба они возмущались той теткой и ругали ее нещадно, обзывая всяческими словами. Тяжко было Ивану Ивановичу от того, что Бим пал жертвой предательства и наговора. Он не винил этих двух рабочих, исполняющих свою обязанность. Хотя молодой парень, как видно, чувствовал себя виноватым, хотя бы уже потому, что поверил тетке. «Да если бы я знал!» Он не договорил и стукнул кулаком по капоту автофургона. Вот и поверь такой гадюке! Иван Иванович попросил их отвезти Бима в лес и предложил за это пять рублей. Оба охотно согласились. Поехали втроём в кабине того же фургона. На полянке, где перед каждой охотой Иван Иванович садился на пенечек и слушал лес. На той полянке! где в тоскливом ожидании бим терся мордой опалые листья в нескольких метрах от того пенечка зарыли бима, а поверх засыпали легонько тоненько желтыми листьями, перемешанными со снежком. Лес шумел ровно и негромко. Иван Иванович расчехлил ружье, вложил в него патроны И как бы чуть подумав, Выстрелил вверх. Лес из-за шума, глухо, без ропота, по-осеннему, отозвался печальным эхом. В оно замерло коротким, оборвавшимся стоном. И еще раз выстрелил хозяин. И еще ждал, когда простонет лес. Оба его спутника недоуменно смотрели, на Иван Иванович, но он, нисходя с места, заложил еще два патрона и также размеренно с абсолютно равными промежутками, определяемыми по замиранию звука вдали, выстрелил еще дважды. Затем зачехлил ружье и подошел к пенечку. Старший спросил, «Это к чему же четыре-то раза?» «Так полагается», — ответил Иван Иванович. «Сколько лет было собаке столько раз и стрелять?» «Биму было четыре года. Любой охотник в такие минуты снимет шапку и постоит молча». «Ты смотри-ка!» — тихо удивился молодой парень. «Как при напасти, как в беде!» Он отошел к фургону, сел в кабину и закрыл за собой дверцу. Иван Иванович присел на свой пенечек. Лес шумел, шумел, шумел, однотонно, почти по-зимнему. Шумел холодно, голо и неуютно. Снега было всего чуть-чуть. Давно уже пора бы ему а запоздал надолго. Может быть, потому и шум леса стал теперь ворчливо-нудным, сонливым, казалось настолько безнадежным, что вроде бы и зимы не будет, и весны не будет. Но вдруг Иван Иванович ощутил в себе, в той пустоте, что осталось после потери последнего друга, теплоту. Не сразу он догадался, что это такое. А это были два мальчика их привел к нему сам того не ведая бим и они опять придут придут не раз странным очень странным показался иван иванович двум простецким собаколовым когда садясь в кабину он сказал как бы самому себе неправда И весна обязательно будет и будут подснежники в россии бывают и зимы и весны вот она какая наша россия и зимы и весны обязательно на обратном пути молодой парень неожиданно остановил автомобиль против небольшой деревни неподалеку от шоссе открыл дверь фургона и выпустил лохматку. «Не желаю, не хочу!» — воскликнул он. «Беги, собака, в деревню, спасайся, там цела будешь». «Что ты, что ты? Знает же, было две собаки!» — крикнул из кабины старший. «Одна покончилась, другая убежала, и весь сказ!» «Не хочу! Ничего не хочу, не желаю!» «И весь сказ!» лохматка отбежала от шоссе, села в удивлениеении проводила взглядом фургон, потом осмотрелась и побежала сама по себе, побежала в деревню к людям, смышленая собачка. Еще в лесу иван Иванович узнал, что молодого парня зовут иваном и старшего тоже иваном. Все трое иваны редчайшее совпадение. Это их сблизило еще больше. И расставались они добрыми знакомыми. А и всего-то между ними было только одно. Втроем зарыли собаку, которая не вынесла собачьей тюрьмы. Бывает, люди сходятся в больших делах и расходятся, а бывает, сходятся в малых делах и надолго, на всю жизнь. Когда иван иваныч вышел из кабины и подал обещанные 5 рублей молодому ивану тот отстранил его руку и сказал те же самые слова не желаю не хочу и весь сказ стало окончательно ясно что он считает себя тоже виноватым в гибели бима видимо он испытывал укор мертвого что ж укор мертвых самый страшный укор потому что от них не дождаться ни прощения, ни сожаления, ни жалости к сотворившему зло, кающему согрешнику. Но молодой Иван слишком уж близко принял к сердцу свою маленькую ошибку, и это делает ему честь. Вот и еще один след на земле доброй, преданной и верной собаки. Кстати, старший Иван не испытывал особых душевных неудобств. Он взял пятерку из рук Ивана Ивановича и положил ее в боковой карман с благодарностью. Обвинять его абсолютно не в чем. Он получил договорную плату за труд, а Лавиабима всего лишь исполнял свою обязанность. В тот же день Семён Петрович организовал поиски. Во-первых, В газете появилось объявление «Пропала собака, сеттер, белый с черным ухом, кличка Бим, выдающегося ума черная собака. Местонахождение просим сообщить за хорошее вознаграждение по адресу». Большой город заговорил о Биме. Трещали телефонные звонки, шли сочувственные письма читателей, сновали в поисках гонцы. так бим прославился дважды. Один раз при жизни, как бешеный. Второй раз после смерти, как выдающегося ума собака. В последней славе Бима заслуга семёна Петровича была несомненная. Но следов Бима все-таки и не нашли, ни в течение всей зимы, ни после. Да и кто мог знать? Молодой Иван рассчитался с карантинного двора, и по понятным причинам не откликнулся на объявление. Ивана-старшего предупредил Иван Иванович, чтобы не гугу. А больше ни один человек не ведал, что Бим лежит в лесу, в свежей промерзшей земле, запорошенной снегом, и что его уже никто никогда не увидит. Зима в тот год была суровой, с двумя черными бурями. После них белый снег в полях стал черным-черным, Но на той, знакомой нам полянке в лесу, он оставался чистым и белым. её защитил лес.